Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, но тут же вскочила и бросилась ему на шею. Он вспомнил, как давным-давно разыгралась точно такая же сцена, и удивился, что с тех пор еще и месяца не прошло. Казалось, с тех пор случилось столько всего. Но что же в сущности случилось? Две недели он смертельно скучал у сестры, потом десять дней предавался любви с какой-то женщиной. На этом при желании можно было бы поставить точку, но ему не хотелось, вовсе не хотелось ставить точку. «Ну как, все хорошо? Видел Фермона?» «Да», — ответил он, — «видел, все в порядке». Жилю не хотелось вдаваться в подробности, рассказывать об истории с Гарнье. Не хотелось говорить об этом ни с кем, кроме Натали. Возможно, любовь иной раз можно определить, как желание делиться всем только с одним человеком. «Портвейна у тебя нет?» — пробормотал он. И сразу же осёкся. Он ведёт себя как гость. «Портвейна? Но ты же терпеть его не можешь!» «Я выпил уже три рюмки, мешать не хочется. А мне, — сказал он, откашлившись, — мне нужно выпить. Ну вот, начало положено. Она спросит, почему, а он ответит, потому что я должен с тобой поговорить. Но она ни о чём не догадывалась. «О, я понимаю, — воскликнула она. Бедненький, ты так устал. Подожди, я сбегаю вниз в магазин и сейчас же вернусь». «Да не нужно!» — воскликнул он в отчаянии, но за ней уже захлопнулась дверь. Он подошел к окну и увидел, как она пересекает улицу своей танцующей походкой манекенщицы, как входит в магазин. Словно затравленный он огляделся. На низеньком столике лежали его любимые сигареты и аккуратно сложенная вечерняя газета. В вазе стояли свежие цветы. Не заглядывая в спальню, Жиль уже знал, что его белая рубашка и легкий серый костюм разложены на кровати. И даже медведь, этот ужасный плюшевый медведь, о котором он ни слова ей не сказал, исчез куда-то. Должно быть, Лоиза принимала его молчание за деликатность, тогда как объяснялось оно лишь полным безразличием а он вчера, не думая ни о чем, овладел ею и вообще вел себя по-хамски. Жиль был самому себе противен. И обо всем этом он тоже расскажет Натали, ничего от нее не утаит. Он заранее гордился своей откровенностью и самоуничижением, не задумываясь над тем, какую роль в его исповеди будет играть желание смягчить свою вину и придать в глазах Натали больше ценности разрыву с Элоизой. В задумчивости Жиль выпил рюмку Портвейна и решил объясниться с Элоизой после окончания телевизионного журнала. Но потом ей ужасно захотелось посмотреть очередную серию телефильма, который она, так же, как и его сестра Адилия, с увлечением смотрела уже целый месяц. И так он неожиданно получил еще 50 минут отсрочки – но это лишь усилило его смятение. ему хотелось увести лаизу куда-нибудь, например в клуб, и там среди людской толчии и под грохот джаза все ей объяснить. так было бы легче. но уж слишком банально.